Глава 23. Когда Руднев проснулся, Шарлоты рядом с ним не было, а часы показывали начало десятого. Досадуя на себя за непростительно долгий сон, а еще больше на Белецкого, который против обыкновения не соизволил разбудить его с позаранку, чтобы погнать упражняться в единоборстве или фехтовании, Дмитрий Николаевич вызвал Никифора, и тот доложил, что мадамы изволили подняться в семь часов, и тут же уехали что Белецкий, как всегда, бодрствует с пяти утра и чем-то там невероятно занят по бухгалтерским делам, и что завтрак может быть подан, как только будет угодно барину. Барину, трапезничавшему последний раз в середине прошлого дня, угодно было завтрак не откладывать, и через полчаса он уже сидел за столом вместе с мрачным и молчаливым управляющим, который толком не притронулся ни к одному блюду. Дмитрий Николаевич искоса поглядывал на Белецкого и несколько раз попытался завести разговор, но получал лишь скупые односложные ответы. Наконец ему надоел безмолвный демарш друга. Он отложил приборы и спросил. «Белецкий, почему ты не ешь? Тебе не здоровится?» «Я здоров», — хмуро отозвался Белецкий, не отрывая глаз от чашки, в которой уже минут пять размешивал сахар. «Стало быть, обиду на меня держишь?» — не унимался Руднев. Белецкий глянул на Дмитрия Николаевича из-под лобья и лоб буркнул. «С чего бы?» «С того, что вчера вечером разговор у нас вышел, занозистый. Извини, что я сорвался и дверью хлопнул. Негоже мне было так себя вести». «Вы в своем доме, Дмитрий Николаевич, и вправе двери хоть с петель сносить». Снова отвернувшись, глухо ответил управляющий. «Белецкий, я ведь не отстану», — упрямо заявил Руднев. «Изволь объяснить, что происходит. Не томи, говори уже». А что мне вам говорить, коли вы слушать не станете? взорвался Белецкий. Блодесгеспрейх, воздух сотрясать. А ты попробуй, предложил Руднев, догадываясь, уже о чем предстоит разговор. Я к твоим нравоучениям привычный. Белецкий откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Что ж, извольте, зицвимен, сами напросились, резко заявил он. Я считаю, что ваши отношения с мадам Аталь, он комен, инакцентабель, абсолютно недопустимы. Вот как? Отчего же такая резкость суждений? The Вы поддаетесь слепой страсти, и она утянет вас в омут, Белецкий. А если я скажу тебе, что это не страсть, не прихоть, не увлечение? Если скажу, что люблю эту женщину. Люблю, понимаешь? Еще не легче, да, Белецкий. Я люблю ее. Я хочу дать ей свое имя. «Хочу, чтобы она родила мне детей». «Майн Год!» «Бог мой, Дмитрий Николаевич!» «Опомнитесь, придите в себя!» «Почему это я должен опомниться?» «Что ты видишь предосудительного в моем желании жениться на любимой женщине?» «Ваше желание вполне благородно, но вы не можете на ней жениться». Es ist «Это невозможно». «Почему?» «Потому что она вовсе не та благородная дама, за которую себя выдает». «Белецкий». Тебя беспокоит, что наш брак будет мезальянцем? За честь мою фамильную переживаешь. Так знай, мне все равно, кто она и откуда родом. Ее прошлое не имеет для меня никакого значения. Ваша фамильная часть, Дмитрий Николаевич, ваше личное дело. Я не вправе судить об этом и тем более высказываться. Я говорю вам не о прошлом, мадам Аталь. From... Я говорю о настоящем. Она мошенница. «Авантюристка, шагающая по головам». «Белецкий, не смей!» — оборвал друга Руднев. «Нет уж, Дмитрий Николаевич, я скажу. Вы сами хотели от меня откровенности. Мадам Аталь использует вас. Она задурила вам голову и полностью подчинила вас своей воле. Вам изменяет не только здравый смысл, но и глаза. Она погубит вас!» «Прекрати, — говорю». «Поссоримся!» — Белецкий вскочил из-за стола и отшвырнул салфетку. Let's test forth. «Последнее скажу. Со своей жизнью, Дмитрий Николаевич, вы вольны делать все, что вам вздумается. Но я не позволю вам ставить на кон расследование, которое изволил поручить нам сам государь, и которое, смею напомнить, вы начали после убийства вашего друга». An... «У меня есть все основания подозревать» что мадам Аталь может иметь в этой истории свой, отнюдь неблагородный интерес. Если вы к этому слепы, я глаза закрывать не стану и действовать буду соответствующе. Белецкий коротко поклонился Рудневу и стремительным шагом вышел из столовой, оставив Дмитрия Николаевича в одиночестве злиться на друга за его непримиримую позицию и жестокие слова а еще больше на себя, за неспособность найти достойный ответ и защитить Шарлоту и свои чувства к ней от безжалостных нападок. Спустя полчаса на Причистинку с новостями явился Анатолий Витальевич, и на этот раз их оказалось немало. Для начала он рассказал, что помощник начальника Бутырской тюрьмы Фролов ненадолго пришел в сознание и попросил принести ему бумагу и карандаш. Врач решил, что Алексей Степанович желает дать письменные показания о случившемся, но тот написал всего лишь три слова. «Вот, господа, извольте видеть!» И Терентьев продемонстрировал друзьям записку, нацарапанную неровным рваным почерком. «Вервольф, крещенный Терентьеву». «Что он этим хотел сказать, не знаю», — потирая подбородок, произнес коллежский советник. «Врачи говорят, что это и вовсе может быть проявлением помешательства». Надеюсь, они ошибаются и позже все выяснится. Пока одно ясно, опять у нас в деле след Ликантропа». Что касалось исчезнувших профессора и полковника, то первого обнаружить пока не удавалось, невзирая на все старания наружной полиции и сыскной агентуры, а вот интендант проявился уже к утру. Информаторша, девица из бордели на Петровском бульваре, сообщила, что Уваров, являющийся завсегдатаем всего заведения, вломился туда среди ночи, но вкушать греховных развлечений не пожелал, а с мольбами и бранью прорвался к самой Бандерше, достославной Эмилии Трев, у которой и пробыл до утра. Наблюдательный, жадный до казенных премиальных блудница, тут же смекнула, что дело, видать, нечисто, и, отлучившись на пару минут, добежала с записочкой до дежурившего на углу городового. Служивый привычной гражданской ответственности, Шалаф в плане доносительства незамедлительно передал реляцию в сыскное. Представленные клупонарию филеры срисовали Федора Борисовича после заутренней. Одетый в занюханное штатское, очевидность чужого плеча – Кое было значительно уже полковничего, со сбритыми усами и в кудлатом театральном парике, интендант, беспрерывно озираясь, дошел до аптеки на углу Сергеевского переулка. Там он и спросил разрешения воспользоваться телефоном, кратко, но темпераментно с кем-то приговорил и поспешил обратно в заведение мадам Треф, откуда более носа не показывал. Подслушать разговор полковника не получилось, но благодаря оперативным действиям на телефонной станции удалось выяснить, что звонил ряженый интендант в ателье мужского платья Соломона Хейфица. Филеры сунули служившему при ателье мальчишке посыльному фотокарточки Уварова и Миндинхова, и тот признал в них постоянных клиентов. В общем, были все основания предполагать, что и впрямь. По выражению мадам Тали интендант заглотнул наживку, и теперь оставалось только осторожно следить за ним и его подельником, и надеяться, что эта слежка позволит выйти на других покупателей канцелярских тайн. Следующая новость касалась гимназиста Алеши Жарковского. Его брат рассказал, что последние несколько недель стал замечать за младшеньким разные странности. Алешенька сделался замкнутый, неразговорчив. Иной раз пропадал где-то по полдня и отказывался говорить где. Однажды старший брат застал его ночью, сжигающим в печке какие-то бумаги. Брат потребовал объяснений, но Алеша только наговорил ему грубостей. Особенно же встревожился отставной корнет, когда обнаружил выкинутую в мусор тряпку, пропитанную оружейным маслом. Заводить разговор с младшим он не решился, но на всякий случай отдал свой наган и патроны к нему на сохранение приятелю. «Жарковский старший всерьез опасается, что брат мог примкнуть к какой-нибудь революционной ячейке», — рассказывал Терентьев. «Сейчас каждый второй гимназист этими глупостями увлекается. Начальник гимназии мне, конечно, на образах клялся, что дев в его заведении этакой заразы в помине нет. Но ведь почтенный человек ошибаться может. В общем, обратился я за помощью к хорошим людям в жандармском. Глядишь, и выяснится, что...» Доктор Петуш извлек из тела гимназиста пулю, которая действительно оказалась револьверной в четыре с половиной линии. Таким образом, гипотеза о третьем стрелке полностью подтвердилась. Но вопрос о личности, сделавший роковой выстрел, оставался открытым. Никто из свидетелей таинственного стрелка не приметил. Хозяина пальто тоже не нашлось. Остается предполагать, что тот, кто позабыл пальто... «Проник в читальный зал, а после покинул его через какой-то тайный ход», — рассуждал коллежский советник. «Возможно, и профессор им же воспользовался. Однако надежды найти его нет никакой. Разумовский клуб, что твой зимний дворец, шарить там полиции не дозволят». «Если бы удалось раздобыть план-схему дворца, я мог бы попробовать вычислить по ней скрытые помещения», — предложил Руднев и покосился на Белецкого, безмолвный и неподвижно подпиравшего подоконник». «Белецкий вчера рассказал мне, что ему показалось, будто в руках мадам Аталь был бульдог. Я, правда, ничего такого не видел и считаю, что он ошибается, тем более, что на платье Шарлоты не оказалось следов пороха или масла, но все же. Вы уверены, Анатолий Витальевич, что читальный зал был хорошо обыскан? Вдруг где-нибудь под шкафом мы с вами револьвер пропустили?» Терентьев задумался и уверенно ответил. «Не может такого быть!» «Там три раза каждый угол проверили, в том числе и мы с вами, Дмитрий Николаевич. Если только француженка припрятала револьвер, покуда из зала на выход шла...» Белецкий сменил позу и сухо заявил. «Я сам об этом уже думал. В клубе я глаз с мадам не спускал, но теоретически она вполне могла сунуть куда-нибудь револьвер, пока я подавал ей пальто, или незаметно выкинуть его из коляски». От внимательного взгляда Анатолия Витальевича не ускользнули ни слишком уж хмурый вид Белецкого, ни едва сдерживаемое раздражение Руднева. Сыщик уловил напряжение еще когда только вошел в гостиную, но спрашивать о том, какая кошка пробежала между его друзьями, из деликатности не стал. Теперь же он не сомневался, что кошка то была не иначе, как французской породы, и потому счел за лучшее тему с фантомным револьвером «пока не развивать». «Алвис Якобсович, велел вам, господа, взглянуть на эти фотографии», поспешно перевел разговор коллежский советник и выложил на стол несколько фотокарточек с ютенштайновским кольцом и фотокопию изображений артефактов книги. «Наш эксперт обратил внимание на одну деталь. Может, она, конечно, и несущественна, но все же». Дмитрий Николаевич и присоединившийся к нему Белецкий, вооружившись лупой, принялись разглядывать карточки. Найденное кольцо полностью соответствовало изображению, за исключением надписи внутри ободка. Помимо слова «вервольф», на нем были выгравированы цифры «двенадцать» и две латинские буквы «РП». «Что это?» — задумчиво проговорил Руднев. «Аббревиатура? Инициалы?» «В контексте аптекры я бы высказал другое предположение», — отозвался Белецкий. «Может быть, это латинское «реципе»?» «Возьми». В рецептах это слово сокращают до двух букв «РП», а вот что означают цифры, не знаю. В средние века были разные виды тайнописи, где буквы заменялись римскими и арабскими цифрами, но я в этом не силен, нужен специалист. Договорить Белецкий не успел, его прервало появление слуги, принесшего Рудневу конверт и пояснившего, что доставлен он был только что, частным посыльным с указанием немедленно передать господину Рудневу лично в руки». Дмитрий Николаевич распечатал послание, прочел, и по лицу его пробежала улыбка. — Про специалиста это ты, Белецкий, верно говоришь, — рассеянно произнес он и сунул письмо в карман. — Тебе стоит наведаться с этими фотографиями к старику Вершинину. Задачка как раз по части нашего магистра эзотерических искусств. — А вы сами не хотели бы с Ираклием Семеновичем переговорить? — Натянуто спросил Белецкий. — Хотел бы. — Да не могу, — покачал головой Руднев. Мадам Аталь сообщила, что может выделить время для очередного сеанса и приедет в течение часа. Белецкий уж было открыл рот, собираясь сказать в ответ что-то резкое, но тут вмешался Терентьев. «Белецкий, друг мой, собирайтесь!» — сказал он, поднявшись и подпихивая Белецкого к выходу. «Я довезу вас до вашего букиниста, мне как раз по пути. Только поторопитесь, сделайте милость, я спешу». Белецкий одарил Руднева сердитым взглядом и, так ничего и не сказав, ушел с Анатолием Витальевичем, а Дмитрий Николаевич с волнением и нетерпением стал ожидать Шарлотту. Утренняя стычка с Белецким заставила его, наконец, определиться в своих чувствах и намерениях. И движимый этой определенностью, такой внезапный, волнующий и одновременно с тем пугающий, он намеревался поговорить с Шарлоттой немедленно, не откладывая объяснений ни на один день, ни на одну минуту. Он даже попробовал придумать слова, которые скажут ей, но в голову лезли какие-то нелепые банальности. С отчаянностью человека, собирающегося прыгнуть в ледяную воду, он решил, будь что будет, и просто ждал прихода Шарли, отмечая время, По гулким сердца. Наконец, окутанная лиловыми шелками и утопающая в шифоновом облаке нежно-фиалкового оттенка, мадам Аталь появилась на пороге его гостиной. «Я думала, на этот раз ты все-таки станешь меня рисовать, Дмитрий», заявила она, глядя на Руднева лукаво и немного удивленно. «Нет, Шарли, подожди, присядь, я должен тебе кое-что сказать», возбужденно заговорил он, взял француженку за обе руки и усадил ее в кресло. Она послушно села и приняла вид девчонки-непоседы в ожидании театрального представления. «Ты меня заинтриговал. Что же такое ты хочешь мне сказать?» «Подожди, Шарли!» — взмолился он. «Прошу тебя, не сбивай меня. Я... я сам собьюсь!» Шарлотта склонила голову на бок, и лицо ее посерьезнело. Дмитрий Николаевич молчал, не зная, как преодолеть сковавший его язык, робость и смущение. «Может...» «Отложим разговор на потом?» — предложила француженка, испытующе глядя ему в глаза. «Как вы русские говорите. Слово нельзя поймать, как птицу». «Нет, я должен сказать это сейчас. Вернее, спросить. Шарли...» Он глотнул воздух и выпалил скороговоркой. «Шарли, ты станешь моей женой». Она помолчала, рассматривая Руднева с каким-то необъяснимым выражением во взгляде. Казалось, что она видит Дмитрия Николаевича впервые — Но он странности ее взгляда не замечал, опустившись перед Шарлоттой на одно колено, он торопливо и пылко заговорил, опасаясь, что если сбавит темп речи или запнется, уже не сможет найти в себе храбрости, чтобы продолжить. «Шарли, я прошу тебя оказать мне честь и стать моей женой». «Я люблю тебя, Шарли. Я хочу прожить с тобою жизнь. Хочу каждое утро просыпаться и видеть твою улыбку, слышать твой голос, твой смех. Я хочу, чтобы ты стала моей, а я твоим по всем земным и божьим законам». Дмитрий Николаевич замолчал, чтобы перевести дыхание. Губы Шарлотты дрогнули. «Ты что, Дмитрий, делаешь мне предложение?» «Да». «Ты хочешь, чтобы я стала мадам Рудневой?» «Ты станешь графиней Рудневой Солтыковой Головкиной». «Моя мать была последней в роду, поэтому с императорского разрешения после моей женитьбы я получу графское достоинство и фамилию деда. Тебя станут называть ваше сиятельство». Она хотела что-то сказать, но он не дал ей заговорить. Накрыв руку Шарлотты своей, он продолжил, не имея уже возможности остановиться, словно ребенок, сбегающий вниз по крутой горке и обмирающий одновременно от восторга и испуга. «Я все понимаю, Шарли». Нам не так просто вступить в брак, но я решу все вопросы. Я подпишу брачный контракт, по которому твоя французская и швейцарская собственность останется при тебе. Я откажусь от права ее наследования в пользу наших детей. Что касается твоих предыдущих браков и твоего католического вероисповедания, то я и спрошу разрешения на венчание. Тебе лишь нужно будет принять согласие на веротерпимость и воспитание наших детей в православной вере. А если хочешь, ты тоже можешь принять православие. «Подожди, Дмитрий!» перебила его Шарлотта. «Подожди!» Она высвободила руку, взяла его голову в свои ладони, заглянула в глаза, а после пощупала ему лоб. «Жара у тебя нет», — констатировала она. «Значит, это такая русская шутка?» Рудневу показалось, что его окатили холодной водой. Вся кровь у него отхлынула к сердцу, едва не разорвав его, а после кинулась в голову и жарко застучала в висках. «Я говорю серьезно!» «Шарли!» — хрипло прошептал он. Француженка еще несколько секунд разглядывала его с откровенным изумлением, потом откинулась на спинку кресла и рассмеялась. Руднев поднялся с колена и застыл, не в силах ни шевельнуться, ни вздохнуть. Его потрясение вызвало новый взрыв смеха. «Господи! Дмитрий, какой же ты дурак! Графский титул, брачный контракт, венчание, дети... Ты правда думаешь, что все это мне нужно?» Никогда в жизни Дмитрий Николаевич не испытывал такого унижения и такого крушения надежд. Ему казалось, что у его ног разверзлась бездна, и весь мир с грохотом летит в преисподнюю. Но за этим адовым рокотом он продолжал слышать издевательские насмешки. «Ты, конечно, мне нравишься, Дмитрий. С тобой не скучно. Ты отличный любовник. Но все это не повод донимать меня такими нелепыми предложениями. Это глупо даже для анекдота». Француженка поднялась и направилась прочь из гостиной. Уже в дверях она небрежно бросила. «Если бы я знала, что вместо рисования ты устроишь клоунаду, не стала бы отменять визит к модистке». В прихожей мадам Аталь столкнулась с только что вошедшим и стряхивающим зонт Белецким. «А, господин Блондель!» «Примечание». Блондель Денель, французский поэт и музыкант XII века. В легендах упоминается как верный друг и оруженосец короля Ричарда «Львиное сердце». Конец примечания. Язвительно приветствовала управляющего француженка. «Вы очень вовремя. Думаю, вам стоит поскорее пройти к вашему сюзерену. Он в гостиной». Отшатнувшись от мадам Аталь, как от змеи, Белецкий ринулся мимо нее. Он не имел склонности к болезненным фантазиям, но в этот момент ему живо представилось, что в гостиной он обнаружит хладный труп Дмитрия Николаевича с вонзенным в сердце кинжалом. Трупом Руднев не был, но и на живого тянул с трудом. Помертвелый, с искаженным, как от нестерпимой боли, лицом, смутными глазами он по-прежнему стоял соляным столбом посреди комнаты и не замечал появления Друга. — Дмитрий Николаевич! — тихо позвал Белецкий, не решаясь на более энергичную демонстрацию своего присутствия. — Дмитрий Николаевич! — Руднев вздрогнул, руки его сжались в кулаки. — Не смей за мной идти! — деревянным голосом приказал он и на негнущихся ногах вышел из гостиной. Через минуту Белецкий услышал, как хлопнула парадная дверь. Когда день начал клониться к вечеру, а Руднев все никак не появлялся, Белецкий не на шутку обеспокоился и отправился искать друга среди дождя и ветра, в который тот сбежал без плаща, без шляпы и без зонта. Белецкий обошел все любимые места прогулок Дмитрия Николаевича. В Большом Васильевском зашел в храм Успения Пресвятой Богородицы, который Руднев иной раз посещал, опросил окрестных извозчиков. Но поиски оказались тщетны, и терзаемый тревогой Белецкий вернулся домой. Он подумывал... Телефонировать Анатолию Витальевичу и просить помощи, но его останавливало то, что ему придется без дозволения друга рассказать подоплеку происшедшего, которую он и сам толком не знал, но отлично понимал, что та имеет глубоко личную и крайне болезненную суть. Наконец, часы пробили десять раз, и Белецкий не выдержал. Он уже крутанул ручку аппарата, но тут его чуткий слух уловил на лестнице звук знакомых шагов. Мысленно, возблагодарив Бога, Белецкий метнулся из кабинета. Он не ошибся. По парадной лестнице поднимался промокший до нитки Дмитрий Николаевич. Оставляя влажные следы на ковре, руднев наконец, поравнялся с Белецким. — Ясенс! — Воварензи! «Господи, где вы были?» — воскликнул тот, не столько желая знать, где и впрямь провел все это время Дмитрий Николаевич, сколько просто, имея потребность, дать выход пережитому беспокойству. «Гулял», — бесцветно ответил Руднев и, не останавливаясь, прошел к себе.